«Сломаю стену, оторву тебе голову!» «Я готов пожертвовать своей головой, но она еще может вам пригодиться. Следствие не закончено!» — крикнул я, перегнувшись через перила, чтобы племянник услышал. «Кое-что мне не ясно. Следствие будет доведено до конца, до победного. И, может быть, я найду смягчающее вино обстоятельства. Так что сидите тихо!» Я взглянул на Глеба. Он пригнулся и нежная бархатная кожа его лица покрылась нервными пятнами. Я пощадил Глеба и не стал объяснять, что именно я уже выяснил и что осталось неясным. Кроме того, по всем правилам я не мог его обвинять, не установив мотивы совершенного преступления. А может быть, среди этих мотивов действительно найдутся смягчающие вину обстоятельства? Для Глеба и даже, может быть, для племянника? Законность, прежде всего, законность. «В конце концов я могу пожертвовать своей головой», — повторил я. «Но одной головы ему будет мало, а вами я рисковать не могу». И взглянул на Наташу. «Открой!» — орал из подвала племянник. «Дачу сожгу, не пожалею себя». «Вот видите, он себя не хочет жалеть». «А вы думаете, что он пожалеет вас? О, как вы доверчивы!» «Что ж делать? Время идет», — сказал Наташа. «Где выход, Алик?» Все повернулись ко мне, и в их глазах я прочел надежду, которую не мог обмануть. Судьбе было угодно, чтобы именно в ту минуту мой взор проник прямо в комнату, дверь которой была открыта и упал прямо на бумажку, лежавшую возле телефонного аппарата. На ней, я это запомнил, были написаны номера милиции, скорой помощи, пожарной команды и тети племянника. Идея тут же, без всякого промедления, озарила меня — — Мы позвоним тете, она завтра утром приедет и освободит его. — Вон, на бумажке, — подсказал Глеб. — Спасибо, — ответил я таким тоном, будто нуждался в его подсказке. Мне вдруг захотелось самому подкинуть Глебу какие-нибудь смягчающие обстоятельства, дать ему возможность чем-нибудь искупить. Хотя каждый раз, когда я взглядывал на него, один и тот же вопрос обжигал меня. Зачем? Зачем он все это сделал? — До утра держать человека в подвале нельзя, — сказала Наташа. — Человека нельзя, но племянника... Второй раз в жизни я возражал ей. Это было невыносимо. — Жестокостью нельзя победить жестокость, — сказал Наташа. Я был уверен, что эту мысль она обязательно должна записать в тетрадку. Хотя я с этой мыслью не был согласен. Доброта к противнику — не жестокость ли это? И можно ли, пожалев противника, — не наказать при этом себя. Такие сомнения терзали меня и чуть было не растерзали совсем. Я был уверен, что и мои мысли попадут в общую Наташину тетрадь, когда она, наконец, станет общей в самом прекрасном смысле этого слова ее и моею». Может быть, Наташины мысли были благородней моих, но с благородными мыслями, как я понял в тот день, очень много мороки, очень уж они осложняют жизнь. Позвонили бы тете, и все. Так нет же, нельзя держать человека в подвале. Освободить должен кто-то один, — сказал я, — а остальные должны перед этим исчезнуть и в условленном месте ждать того, кто отправится навстречу опасности. Все подумали, что навстречу опасности непременно отправлюсь я. В глазах друзей я прочел нетерпеливое ожидание моего подвига, именно моего. Что ж, я сам их к этому приучил. И вдруг Наташа сказала, — Ты не пойдешь. И хоть на этот раз я отправляться на подвиг не собирался, но в ответ на ее слова грустно вздохнул и сказал, — А почему бы мне не пойти? — Потому что тебя он ненавидит больше, чем нас, и именно тебе собирается оторвать голову. Значит, она дорожит моей головой. Эта мысль заставила меня устремить все свои силы на поиск решения. Взор мой стал напряженно блуждать по комнате и остановился на Глебе. Он не пригнулся, не спрятал глаз. В тот день я все время читал что-нибудь в чужих глазах. На этот раз я прочел. «Дай мне возможность помочь вам и искупить». Я отвел Глеба в сторону. «Понимаешь ли ты, что в это жуткое положение мы попали из-за тебя?» «Понимаю». «Я еще выясню, для чего, с какой целью ты это сделал». Я сам, хоть сейчас... Нет, не теперь. Ни в коем случае не теперь. Пойми, решают секунды».